Глава двадцать первая. Чужая тайна. Я по лезвию иду, по тонкой нити, что над пропастью натянута для нас. Вы на это посмотрите, зритель. Я ведь так боюсь туда упасть. Е. Р. Руслана. Я вздрогнула, когда Дима обнял меня. Очередной приступ паники... моей панике, которую пришлось переживать втроём. Триада действовала на нас не совсем так, как я ожидала, но всё же. Дима чувствовал мои эмоции: грусть, радость, панику, страх. Говорил, что это забавно, словно анний его и не его одновременно. Максу повезло чуть больше. Нет, панику мою он чувствовал прекрасно, но это всё. Измечательно. а то вдруг я с Димой, а он даже представлять не хочется. Зато парни словно на одну волну попали, без слов друг друга стали понимать, показательную драку устроили. Выглядело зрелищно, круто, я бы сказала. И ни один из них не пострадал. Макс утверждал, что может сканировать пространство, а это только защитники умеют. Но Дима ему не верил. С этим мы можем и потом разобраться, если выберемся. Вот только я, наверное, я плохой дар, и это проявление моих возможностей, но каждая смена настроения моих друзей меняла и меня. Я чувствовала боль душевную и физическую. Поняла это, когда Макс уронил себе на ногу что-то тяжёлое. И тут же сам перепугался, поняв, что со мной что-то не в порядке. Замкнутый круг. Интересно, когда мы научимся все это контролировать? Я в порядке. Не вовремя на меня напал страх. Утром, сидя словно на иголках, мы ждали звонка от Егора. Ехать к Варфоломеевым без защиты не хотелось. Вряд ли его помощь будет такой уж большой, не знаю. Но все равно нам было бы спокойнее. Вот так ждешь, представляешь, как все будет. А когда время приходит, единственная мысль лучше бы этого не было. Не было всей этой семьи, может, не рождалась я, не приходила и скрываться по поллику. Глупо, но я бы многое отдала, чтобы получить такой дар менять времена и события. Хоть прекрасно осознаю, что такое невозможно, то, что уже произошло, не дано изменить. Мы можем только принимать это. радуясь или огорчаясь событиям, что переворачивают нашу жизнь. «Егор», — произнес Дима, — он бросил на меня взволнованный взгляд и отошел в сторону, боится за меня. Конечно, любая новость может вновь столкнуть меня в бездну истерики, а он этого не допустит. Я поежилась, выпавший снег укрыл землю слишком тонким одеялом Потуре не могло спрятать уродство обнажившейся почвы, грязь, что хлюпала под ногами. Лес, дорога, а за поворотом Варфоломеева. Мы очень близко к тем, кого я ненавижу. И от этого вдвойне страшнее, но я не могу поддаваться панике, не сейчас. Он там один, знает, что ему не на кого надеяться. Всё хорошо будет. Поймал моё чувство Макс. Мы его вытащим. Не сомневаясь, улыбнулась я почти светло. Я правда не сомневалась в этом ни минуты. Я вновь оперлась на капот, забираться в салон не хотела. Свежий воздух отрезвлял, прочищал голову. Да, там тепло, но стоит ли личный комфорт мучениям моих друзей? Я снова и снова буду прокручивать в голове мозаичные мысли. Нагнетать свои эмоции, как делала всю дорогу от мастерской. Нет, не стоит. Из-за поворота показался чёрный джип. Не может быть, нас засекли? Машина приближалась, и теперь не ветер холодными колючками скользил по спине. За ней появилась вторая, потом третья, пятая. Я глиннулась на Диму и увидела на его лице улыбку. Невраги Я же говорил, что всё будет хорошо. Он не стал приближаться ко мне, но я почувствовал облегчение. Даже воздух, казалось, стал теплее. Из первой машины, стоило ей остановиться буквально в метре от нас, выскочил Егор. Слушай, Мирт, дело круче, чем мы думали. Он явно был встревожен. Мастер пропал, на его место никого не назначают. Но Крыша сказала, что если я Все сделаю правильно, его зал мой. Я не понимаю, что творится. «Привет», — чуть дернул уголком рта при виде меня, скривился, посмотрев на Макса. «Цыган». «Здорово, князь». «В смысле зал твой?» «Мирт, мне отдали даже гонов. Все выходы из поселка перекрывают почти сотня загонщиков. Они же ищут Тихонова, ведь так?» На попусика охотились загонщики. Но ведь от них никому не уйти. Как же мы тогда? Сам понять ничего не могу. Лан, Егор обратился ко мне со своей до невозможности милой улыбкой. Я без понятия, во что такое ты там вляпалась, но это очень серьёзно. Шишкины наверху готовы тебе помогать. У меня приказ освободить твоего отца и разобраться с преступниками. Похоже, чистки идут по всем фронтам. Мирт. Я сказал тебе всё, что знаю. Надеюсь на ответную любезность. Ядар. Из-за одного из Варфоломеевых погибла моя мать. Не дала ничего сказать Диме. Из машин выходили накачанные парни, одетые, несмотря на холод, лишь в простые футболки. «Знаю. Из-за Руслана Варфоломеева, так?» — кивнул Егор. «Нет, из-за...» — зазвонил мой телефон. Я вздрогнула и с силой его сжала, будто могла этим заставить его замолчать. «Руслана! Я заждался!» Сладкий голосок, прогнившего насквозь человека, я возненавидела уже давно. «Тик-так! Тик-так!» Неужели ты решила бросить нашего гостя на произвол судьбы? Знаешь, мы тут придумали игру. Тебе понравится. Только ему придётся лишиться нескольких частей тела. По очереди и медленно. Я еду, перебила его. Скоро буду. Жду. Сволочь. Папуля, держись, мы скоро. Всё в порядке. Я посмотрела на Диму. Он знал, что не всё и не в порядке, но я была ему благодарна. Просто слова это единственное, что удерживало на месте, не давало сорваться и бежать навстречу судьбе. Будет, как только всё закончится. Он вновь меня обнял, теперь совсем не обращая внимания на косые взгляды загонщиков. Правильный настрой. Князь, что делать будем? Вы с Ланой лезете в пекло, гоны окружают поселок, не дают никому уйти. Мои щиты пойдут через главные ворота. Мы вяжем всех, кто встретится на пути и окажет сопротивление. Не думаю, что все замешаны, но кто знает. Егор пожал плечами, жестом подозвал к себе мужика лет сорока с длинными грязно-серыми волосами, заплетенными в косу. Это Рейх. Он старшина отряда загончиков, которые прибыли в наш город, согласился нам помочь. "Я не помогаю, это моя работа поймать Тихонова. И я знаю, что он там". "Но мы же спасаем его", воскликнула я. Уверенна, что же такое знал этот рейх. Взгляд, которым он меня одарил, нёс слишком много, так что я не успела осознать, друг он нам или враг. А Егор уже говорил дальше. Мирт, твоя задача как можно дольше тянуть время. Не уверен, что мы сможем подойти бесшумно, но постараемся. Половину издешних теней точно приговорят к смерти. Они точно будут сопротивляться до последнего. Будь осторожен. Лана, я понятия не имею, для чего ты им, но тоже не лезь на рожон. Мне лишние трупаки не нужны. Деин да го расстроится, если узнает. Будем осторожны, пообещала я. Меня мягко подтолкнули к машине. Пора. Всё тот же монотонный ряд деревьев, чуть поменявший вид из-за белого сава на их ног. От этого они стали выше, мрачнее, словно таили угрозу для стороннего наблюдателя. Жутковато. Нас уже ждали. Ворота на распашку. Ахрана чуть в стороне, словно и не видит нас, даёт шанс мышкам попасть в логово кошки. Все всё знают, но молчат. Дима обернулся ко мне, но свои чувства я контролировала. Страх? Да, он был, но не в смертельной концентрации. Я не могу позволить им отвлекаться на меня. Улыбнулась, показывая, что всё в порядке, и вновь отвернулась к окну. Дорога прямо, поворот исчезающий среди деревьев. А мы ещё ближе к главному дому. Площадка, где я видела Марка, пустая. Сегодня тут никого. К добру это или к худу? Я пытаюсь оценить момент, стараюсь не смотреть вперёд. Но зачем? Мы приближаемся. То, что должно произойти, произойдёт обязательно. Никому этого не изменить. «Приехали», — сипло произнес Макс. Нас ждали, вне всяких сомнений. Марк и еще пятеро мужчин, которых я не знала. У самых ворот. «Все будет хорошо». Я не узнала свой голос. Он прозвучал твердо. В этот раз я не спрашивала, не просила. Я была уверена, что все получится. Пусть Руслан и считал, что я словно глина размякну, оказавшись в его руках, но это не так. Сегодня всё будет по нашим правилам, по правилам триады. Мне нравятся твои мысли, ухмыльнулся Дима. Мирт, ангел. Парень с ледяным взглядом, что обещал только жестокую расправу тем, кто обидит его семью. А его семья это мы. Дар и Морок. Он вышел первым и открыл мне дверь. Чисто джентльменский поступок, но мы знали, что так я была под его защитой. Любую опасность он мог почувствовать, предотвратить, спасти меня, если нужно. Мой защитник. Руслан о нём знает, но знает ли он всё? Я за щитом, там, куда никому не пробраться, под абсолютной защитой. Так чего же я боюсь? Дима встал за моим правым плечом. Макс ухмыльнулся и встал за левым. А я? Я пошла вперёд, не оглядываясь. Мой ангел и демон. Чем ближе мы подходили, тем шире становилась улыбка Марка. Сначала её два заметная, нерешительная, но потом что же в ней было? Радость от того, что он меня видит, нежность Тоска по прошлому, которой нам не вернуть. Или хорошо спрятанная злость. Не понять. Слишком равнодушные глаза, в которых плещется спокойствие. Так было всегда, даже в то время, когда его можно было назвать подростком. «Здравствуй, Руслана! Давно не виделись!» Мягкий голос словно масло обволакивал, притупляя настороженность. «Уж не поэтому ли он мне всегда так нравился?» «Здравствуй, Марк!» Улыбнулась чуть дружелюбнее, чем следовала, и почувствовала, как напрягся Дима. Но бывший друг детства скользнул взглядом по нему и остановился на Максе. «Дашь закурить?» «Следовало догадаться, что ты с ней!» Цыган пожал плечами. «Странное дело!» Но теперь я не улавливала вообще никаких эмоций. Меня словно закрыли, отрезали от мира. Руслан Павлович ждет. Напомнил нам о насущном один из бугаев. «Идем», — ответил ему Марк и отошел в сторону, пропуская нас. Неужели он теперь на побегушках? Раньше они с Русланом дружили, не раз ли и вода были. Что же произошло? Может... Ланка, да какая тебе разница? Они тебе враги. Не нужно нагнетать, думать о том, что тебя не касается. Что с популиком? спросила я. Марк поджал губы, но ответил: "Жив. Не нравится мне такой ответ, но что поделать?" Жив. Но здоров ли? Сомневаюсь, учитывая характер сумасшедшего королька. Теперь главное держать себя в руках. Не показывает, что мне страшно. В конце концов, я не одна. Мы шли к главному входу, и теперь я могла рассмотреть все атрибуты показушничества. Варфоломеевы богаты, об этом кричало все. Статуи, невысокая оградка вдоль дороги, художественная ковка, явно стоившая бешеных денег. Вечно зеленые кустарники, как из сияния, покрытые снегом. Машины на парковке, сама парковка, витражные окна на втором этаже. Ланка. Эти люди привыкли получать что хотят, а ты пытаешься с ними бороться. Страшно, но необходимо понимать, на что они способны. А потом возникла заминка. На входе, словно только нас и ждала, стояла Мария Вадимовна. Та самая стерва. что обещала мне трудности в жизни. Она с ними? Могла бы и догадаться, что просто так в спокое не оставит. Красная шубка распахнута, под ней черное переливающееся пайетками платье, словно мы на торжественном приеме, а она главная звезда, хотя на фоне мужчин в костюмах выглядит нормально. Мария стряхнула пепел прямо на белоснежный пол, и скривила губы, обращаясь ко мне. «Проиграла девочка!» «Ева, иди в дом!» — огрызнулся Марк. «Да ладно тебе, братик! Хочу с давней знакомой поболтать!» Она щелчком отбросила сигарету в кусты. «Братик? Она и...» «А ведь они похожи!» «Как я раньше этого не замечала!» «Наболтаешься еще, вали!» Он её не любит. Ева Мария отошла в сторону, скользнула по Диме плотоядным взглядом, сморщилась, посмотрев на Макса, но больше ничего не сказала. Как же мне всё это не нравится. Интересно, знал ли Популя о том, кто она такая? Больше нас никто не задерживал. Но признаться, я думала, что моих парней никто не пропустит. Сказано же было, только я Мы шли совсем в другую сторону от того места, где держали Ингу. Здесь я не была. Но, в принципе, всё та же безвкусица. Зато подобрано красиво, тут не поспоришь. Ещё двое, что словно стояли на страже у закрытых дверей, расступились в стороны перед Марком. Тебе туда. Я шагнула вперёд, но он остановил двинувшегося следом Диму. Только она Можете тут покуковать? Нет. Мы пойдёмся вместе. А ты спог, я даже повысила голос. Руслан Павлович, да плевать мне на него. Неожиданно накатила злость. Почему все пытаются помыкать мной и говорить, что делать? Я пришла с ними и без них не сдвинусь с места. Пусть проходят. Марк толкнул дверь. Руслана Павловичу тоже плевать. Бугай, пытавшийся остановить парней, пробурчал что-то под нос. А я вздохнула и вошла в комнату. Первым я увидела Папулика. Он сидел прямо напротив двери в своём строгом деловом костюме, с идеальной причёской, прямо, держа осанку. Но всё то, что с ним произошло за эти дни, выдавали отмеченные на лице Свежие и подзажившие. Заплывший левый глаз, разбитая губа, взявшаяся уже коркой от крови, синяк на полщеки. Это только то, что я могла увидеть. Специально? Да уж не сомневаюсь. Я бросилась к нему, но, не дойдя всего пары шагов, замерла. Взгляд, который папулек бросил на меня, не предвещал ничего хорошего. Он злился? злился на меня за то, что я решила пожертвовать собой, чтобы его спасти. А я не могу сказать, что всё будет хорошо. Пап. Зачем? Хриплый голос, страшный, пробирающий до костей, треснутый от пережитого. Популечка, прости меня. Я хочу как лучше. Я спасу тебя. Всё будет хорошо. Если бы я только могла сказать все это вслух, но не могу. Я попросил нашу дорогую Руслану, и она не смогла отказаться, правда? Ну скажи, моя хорошая. Он попытался приблизиться ко мне, но Дима не позволил, выйдя передо мной. Руслан засмеялся, словно над отличной шуткой. И этот смех подхватили другие голоса. Клан Варфоломеевых. В полном составе. Одни лица мне были незнакомы, но других я знала. Вот значит как. Все эти годы я и не подозревала, что улыбчивая учительница английского, врач из томатологии, парень-сосед, все они были моими врагами. Ошиблась ли я, когда сказала себе, что все получится? Слишком много здесь людей. И это не считать тех, кто сейчас охраняет сам посёлок, и это собрание. Здесь Алита, а там простые пешки. Познакомить? Вкратч его спросил Руслан. Не имею ни малейшего желания. Зря-зря. Здесь есть очень интересные люди, не правда ли? Он обращался не ко мне. И есть один человек, с которым ты просто обязана познакомиться. Помимо воли, я взглянула в глаза, в которых горела лютая ненависть. Чем я заслужила такое отношение к себе? Гадаешь? Руслан театральным жестом простёр руку, указывая на массивное кресло. Подумай, кто мог столь страстно желать с тобой встречи все эти годы? Искал тебя. Кто ради этого дня собрал всю семью вместе? Нет, я не хочу этого знать. Здравствуй, дочь.